Глава 20 Из двери здания суда Амелия просто выпала. Ошеломленный поверенный не успел поймать ее за руку, но зато придержал дверь, оберегая невысокую девушку от удара. К счастью, растянуться на мостовой вдовствующей графине Дюбате не позволил Виконт. Он удержал Амелию за талию и хрипло спросил. «Не поверили!» «Напротив, ваша светлость!» Мэтр уже немного пришел в себя и делился распирающим его недоумением. Верховный суд признал права графини на титул и потребовал выполнения контракта в кратчайшие сроки. Для Миледи выделен глашатай. Лорд Флайверстоун был ошеломлен. Он явно собирался утешать Амелию, но получается, ее нужно поздравлять? Я и сама в недоумении, честно призналась девушка. Рассчитывала самое большее на пенсию. Но судья повелел явиться через год и один день, чтобы подтвердить выполнение всех пунктов контракта. «Всех пунктов?» Виконт сглотнул. «Он ведь сам настаивал на проживании графини во всех домах графа, ношении фамильных драгоценностей и признании ее ребенка наследником графа. Неужели верховный судья, а точнее король, настолько недовольный дядюшкой Жака, готовы назвать наследником ребенка от нищей девчонки Сокраин? Или он просто чего-то не знает?» Под эти размышления, лорд Флайверстоун простился с поверенным, договорился о встрече с Мэтром на следующий день и проводил Амелию в сквер, где гуляли леди Флайверстоун и дети. Вдовствующая виконтесса тоже была готова утешать, но, увидев их лица, лишь вопросительно приподняла брови. Все хорошо, мама! Сразу взялся объяснять ей Флай. Леди Амелия признана законной владелицей титула, а еще ей выделен Глашатай, так что на памятном вечере Кларису ожидает сюрприз. Глаза виконтессы заблестели. Это же великолепные новости! Миледи, поздравляю! Леди Флаверстоун чинно раскланялась с Амелией, а потом они вместе рассмеялись. Илана и Бриз, заметив сестру, настороженно подошли ближе, но увидев, что взрослые расслаблены и смеются, радостно заулыбались. Думаю, пора пообедать и обсудить, как сделать первый выход Амелии незабываемым. Викантесса выглядела такой довольной, что невольно увлекла всех своим энтузиазмом. Беседуя, они неторопливо дошли до небольшого ресторанчика, заказали плотный обед и пока ели перебрасывались лишь ничего незначащими фразами. Зато, когда подали десерт, и дети, спросив разрешения, выбежали с пироженами к фонтанчику во внутреннем дворике, разговор пошел всерьез. «Глашатай, это просто великолепно!» объясняла несведущая Амелия Викантесса. Когда мы приедем на вечер в дом Дюбате, вас могут и не пустить туда без приглашения, но с глашатаем вас будут обязаны принять в любом случае. А дальше важно не испортить праздник. Пусть гости едят, пьют, танцуют, как запланировано. Тогда слухи о вдовствующей графине разлетятся с невиданной скоростью. Амелия не разделяла энтузиазма виконтессы. Ее потряхивало от ужаса. Накатившая была эйфория сменилась страхом перед грядущими трудностями. К счастью, виконт ее понял, он предложил дамам рюмку шери, а потом ласково взял Амелию за руку и сказал «Графиня, не пугайтесь, мы будем там с вами и ни за что не дадим в обиду». Мой поверенный уладит все бумажные дела, матушка познакомит вас со своими подругами, а я просто буду сопровождать вас туда, куда позволят приличия. После того, как вы вышли замуж посреди разоренного войной болота, выжили с двумя детьми на руках, а потом еще проехали дилижансами половину страны, уверен, мелкий укол от Кларисы и ее папеньки вас не заденут. Длинная, прочувствованная речь и рюмка ликера сделали свое дело. Амелия порозовела, расслабилась и даже несмело улыбнулась Виконту. «Благодарю вас, милорд. Моему супругу очень повезло с другом». Флай стиснул зубы и промолчал, а матушка сочувственно погладила его по рукаву. «Что поделать? Юные, наивные девушки порой не видят того, что происходит у них под носом». Они допили кофе, позвали детей и проводили вдовствующую графиню до отеля. «Требовать проживания во вдовьем доме дюбате вы сможете после бала», сказала виконтесса. «Помнится, там прописана возможность проживания во всех домах и поместьях графа», усмехнулся лорд Флайверстоун, вспоминая, как диктовал пункты договора другу. «Приберегите эту возможность, граф не стерпит вашего появления на своей территории, и у вас будет козырь в рукаве». Амелия, смущаясь, поблагодарила виконта и виконтессу и устало поднялась в номер. Она все еще не верила в происходящее. Обтянутые дорогой тканью стены лучших апартаментов казались сном. Прежде она не могла позволить себе такую ткань на праздничное платье, а теперь прихотливо вытканные золотом переливаются на стенах ее гостиной. Илана и Брис тоже рабели, но быстро освоились. Школу их теперь возили на коляске Виконта, а в гостиной было довольно подушек, чтобы кидаться ими, когда надоедало делать уроки. Номер оплачивал лорд Флаверстоун, и это было неловко, но теперь она вдовствующая графиня, имеющая пенсию от короны и содержание от семьи. Просто не верилась. Стоило девушке войти в номер, как в двери деликатно постучали. Дежурная горничная предложила помочь сменить платье, принять ванну, уложить волосы или подать ужин в номер. Подумав секунду, Амелия согласилась на все. Ванна, ужин в постель и книга. Что может быть лучше после тяжелого дня? Девушка не заметила, как уснула. Книга запуталась в складках одеяла на широкой постели. Магический огонек погас сам, едва его хозяйка погрузилась в дрему. Ничто не нарушало тишину спальни, но юная графиня Дюбате металась бы на кровати, словно узник в цепях. Топот босых ног разорвал тишину. Илана и Брис примчались в спальню сестры. Они впервые ночевали в отеле и чувствовали себя неуютно в отдельных спальнях, а уж когда услышали легкий стон через приоткрытую дверь, примчались, не сомневаясь. «Что такое?» Амелия с трудом открыла глаза и еще некоторое время лежала без сил, с трудом переводя дыхание. Амели, ты стонала?» Подражая взрослым, сказала Илана, усевшись сестре почти на ноги. «Мне не хочется лежать там одному», пользуясь привилегиями младшего, заявил Брис. «Дайте мне воды», — попросила старшая, приподнимаясь на подушках. Ей тотчас подали воду, расплескав половину по пути, но даже пары глотков хватило, чтобы отогнать сонную одурь. «Мне приснился дурной сон», — слегка успокоившись, сказала Амелия. «Если вам тоже плохо спится, можем все лечь здесь. Нужно только перевернуть все подушки, чтобы плохие сны от нас убежали». Дети с энтузиазмом поддержали идею. Подушки были перевернуты, холодные ноги спрятаны под теплое одеяло, а через одну длинную сказку и две колыбельные слева и справа раздалось мирное сопение. Амелия, довольная собой, сползла пониже, уютнее устраиваясь на перине и погружаясь в сон. На этот раз ей ничего не снилось, и девушка спокойно проспала до утра. Дни тянулись за днями. Сначала он научился аккуратно складывать крылья, чтобы не рвать их о кирпичные стены. Потом стал сам пить из кружки бульон и воду. Через неделю или больше выяснил, что длинные черные когти можно убирать до привычной длины. Цвет не менялся, но брать посуду стало удобнее. Заметив это, тюремщики принесли ему тарелку с кашей и ложку. Первая горячая еда за много-много дней что-то взорвала в его голове. Он обвел осмысленным взглядом полукруглый потолок, вязанки, прелые соломы и магические светильники, горящие в коридоре за решеткой. «Арсенал!» Мужчина не заметил, как сказал это вслух. «Верно! Вижу, сознание к вам возвращается, граф!» За решеткой появился мужчина в знакомом черном мундире с эполетами и аксельбантами. «Генерал?» Хрипло спросил пленник, выпрямляясь и все еще не понимая, откуда в его голове всплывают некоторые слова. «Тоже верно. Генерал Карадис. Или Верховный, как меня иногда называют». «Карадис?» – в голове замелькали пестрый каруселью воспоминания. Бал, нежные звуки скрипок и капризный женский голос. «Да, генерал Карадис действительно женился на этой провинциалке!» Столько знатных родов добивались этой чести, и чем она его взяла, ни лица, ни фигуры? Говорят, когда столкнулись кареты, ее залило его кровью. Фу, как можно было что-то разглядеть в том комке грязи, который она из себя представляла? А может, он на ощупь выбирал? Легкий пошловатый смешок дополнил беседу подруг. А теперь он представляет эту бледную моль их величеством. Вновь возмутилась первая дама, заметившая генерала и его жену, идущими к трону. «Жена генерала еще не герцогиня!» пренебрежительно фыркнула вторая особа, бросающая трепетные взгляды на престарелого вдового лорда Маунбеттена. «Не скажите, прелестные дамы!» юный щеголь вмешался в беседу, расточая улыбки. «Генерал у гангутов практически принц, это высшее звание их армии, и стать генералом может только сильнейший!» Головная боль смыла воспоминания, но пленник убедился. Перед ним генерал. Тот самый, что побывал на приеме во дворце, взял в жены подданную соседнего государства и что, развязал войну? Нет. В голове зашумели молоты, а знакомый незнакомец не спешил, разглядывая Жака с интересом ученого, увидевшего новую букашку. Пограничье. Штаб. Он стоит у туго натянутой парусины шатра и разговаривает. С кем? Белое лицо, веснушки, карие глаза и рыжие, словно языки пламени волосы. «Флай?» Имя снова пришло из ниоткуда. Он говорит. «Приказ главнокомандующего. Принц сошел с ума. Нападать на гангутов осенью, когда у крылатых свадьбы — глупость. Мы офицеры, Флай!» Как горько звучит его собственный голос. «Его высочество не простил генералу женщину. Смешно! Воевать из-за юбки!» «Я видел супругу Карадиса». Воистину он отыскал бриллиант, который присмотрел для себя принц, криво усмехнувшись продолжил Флаверстоун. «Что? Ты не слышал? Говорят, леди Луиза была представлена ко двору тетушкой и получила от его высочества предложение стать фавориткой, после чего избежала в свою провинцию, а по дороге ее колымага столкнулась с каретой генерала». Передернув плечами так, что зашуршали перья, граф медленно двинулся ближе к решетке, попутно вспоминая человеческую речь. Схватился за прутья, всматриваясь в невозмутимое лицо генерала, спросил. «Что со мной? Вы остались прикрывать отход своего отряда». Генерал качнулся с пятки на носок. «Сражались до последнего. Когда исчерпали резерв, бились клинками. Ваши раны залила кровь моих солдат». «Для обычного человека кровь горгулей в таком количестве смертельна, но вы, маг, да еще огненный, ваш организм принял сигнал крови, и теперь вы один из нас». «Горгулей?» – недоуменно повторил пленник. «Вы называете нас гангутами, мы называем себя горгулями. чуть пожал плечами генерал. «Мои воины хотели бросить вас на поле, но моя жена...» «Она вспомнила, как вы оборвали сплетников на балу в честь заключения союзного договора и попросила сохранить вам жизнь». «Передайте мою благодарность, леди Карадис», — запинаясь, ответил граф и пошатнулся. Со стоном он выпрямился, крепче вцепившись в новенькие прутья. «Что будет со мной дальше?» «Ничего особенного», — пожал плечами генерал. Через неделю я отправляюсь в Ветландию подтверждать новый мирный договор. Вас торжественно обменяют на одного из моих приближенных прямо во дворце. А это? Граф шевельнул крылом, слушая, как перья скребут по влажному кирпичу. Трансформация почти завершилась. Через день-два вы научитесь убирать их в магический карман. Как только справитесь, вас переведут в охраняемые покои моего замка. В Ветландию полетим через неделю. Полетим? «Вы же не думаете, что после того, что устроил на границах ваш наследник, мы потащимся по дорогам верхом?» — мыкнул генерал. «Спасибо», — твердо сказал граф. «За что?» «За то, что сохранили мне жизнь. Я знаю, что мы напали первыми и знаю почему, но я приносил присягу моему королю и не мог отказаться от сражений». «Я навел справки». Гангут снова качнулся с пятки на носок. Ваш отряд ни разу не участвовал в нападении на мирных жителей, хотя на поле боя вы вели себя достойно. Вам не в чем себя винить, граф. Мои бойцы не причинят вам вреда. По нашим законам вы теперь кровный брат тем, кто погиб в бою с вами». После этих слов генерал ушел, а Жак еще долго смотрел в коридор, пытаясь привыкнуть к новой реальности.